«Это я по телевизору слышала, и знаешь, это правда. Ты еще будешь счастлив, особенно теперь, когда ты все понял». «Что я понял?» — не понял Глеб. «Что был не прав в том, что моя семья отняла у тебя все, включая самого себя». Она улыбнулась, и ее улыбка, которую он не видел в темноте, была подстать ее тону. Абсолютно фальшивый и бодрой. «У тебя все будет хорошо, я тебе точно говорю. Тебе нужно только постараться».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 произошли с разных планет, вышли из разных галактик и Вселенных. Они обречены на вечное непонимание, которое со временем лишь расширяется, как пресловутая черная дыра, засасывая даже то, что раньше казалось простым и ясным. Как ее понять? О чем она сейчас говорит таким странным, не настоящим голосом? Кроме того, Глеб терпеть не мог выражение «все будет хорошо». Что это значит?